До Панафидина долетал его уверенный тенорог. Не спорю, молодое поколение нуждается в добротном воспитании. Допустим, вот я, молодой офицер, что я в данной военной ситуации могу положить на алтарь Отечества? Очень многое. При этих словах Мегера вскинул руку точным геометрическим движением, словно матрос, передающий на флажках сигнал об опасности, и Панафидину показалось, что сейчас Она опустит руку на шею Шитецкого, чтобы привлечь его к себе заодно с букетиком. Но рука опустилась под лавку сиденья, чтобы почесать ногу в сиреневом чулке. «Ну, Игорь, поздравляю с успехом!» — улыбался Панафидин, вспоминая три секунды блаженства, полученные сегодня от бесподобной Вички Парчевской. На крейсере его встретил озабоченный Плазовский. А, братец, опять идем к Цусиме. Доктор Салуха пригласил Панафинина в свой крейсерский лазарет, устроенный в корабельной бане, сплошь выложенной белыми метлахскими плитками. Если бы только к Цусиме вздохнул он. Но, кажется, пойдем и дальше до Квельпарта. Мы ведем опасную игру. Не может быть, чтобы Камимура снова позволил нам хозяйничать на своей кухне. Впрочем, за храбрость не судят и награждают. Такова природа любой войны. Но при этом мне вспоминаются старые названия старых кораблей, старого российского флота. Не тронь меня, авось, испугаю. Авось испугаем, смеялся Мичман счастливой. Транспорт Лена увел миносца. За ними тронулись крейсера, шумно дышащие воздуходувками. Сразу возникли неувязки. Миноносцы захлебывались волной, в их механизмах начались аварии, шли дальше, ведя собачек на буксирах, как на поводках. Возле гензана собачек спустили с поводков, и они ринулись искать добычу. При этом номер 204-й Задел пяткой руля подводный камень и закружился на месте. Другие ушли без него. Миноносцы вернулись не скоро. С их жиденьких мостиков, похожих на этажерки, промокшие командиры докладывали на мостик флагманской России вице-адмиралу Безобразову. Военных кораблей в Гинзане нет. сожгли каботажников. Я, 210-й, Обстрелял японские казармы. Солдаты бежали в сопки. Склады в японских кварталах взорваны. Я 211-й. Китобойцы графа Кейзерлинга при нашем появлении сразу подняли английские флаги. Так почему их не стали топить? Граф Кейзерлинг русский подданный. Безобразов схватился за рупор матюкальника. Какой он русский? Топить надо было пса. Номер 204 взорвали, чтобы он не мешал движению. Лена забрала миноносцы под свою опеку и отвела их во Владивосток. В кают компании Рюрика Холодовский сказал, что-то у нас не так. От этого налета на Гензан шуму много, о шерсти мало, как с драной кошки. Но японская агентура сейчас уже оповещает Камимуру о нашем появлении. Отказаться от операции — Волновалась молодежь. Нет, но можно изменить генеральный курс и появиться в другом месте, где японцы нас не ждут. События подтвердили опасения Хладовского. Но пока еще не было причин для беспокойства, и Мичман Панафидин через бинокль оглядывал прибрежные корейские деревни, которые относила назад. На 17 узлах хода Скоро от берегов Кореи крейсера свернули в море. Экипажи были уверены, что курс до Квельпорта лишь для отвода глаз. Матросы говорили, что следует прямо в Чимульпо. Ясное дело, идем, чтобы взорвать варя, который японцы из воды уже подняли. Нельзя же терпеть, чтобы краса и гордость флота ходила под самурайским флагом. Было очень жарко даже на мостиках, а в котельных отсеках ад кромешный. И кочегары там валились с ног. Ночью миновали до жилет, эфир наполнился переговорами противника. И с треска разрядов и сумятицы вопли телеграфисты выловили насущную фразу Русские преследование уничтожить. Панофидин заметил, что комендор Николай Шаламов почти не отходит от него, словно нянька, и это Мичману поднадоело.